20. Полицмейстер еще раз с сомнением поглядел на рисунок и передал его шефу жандармов, с которым почти не расставался последние несколько дней. Совместно пережитые трудности, а главная перспектива получения награды и высоконачальственной похвалы сплотили их, заставив забыть обо всех предыдущих распрях. И теперь они решили действовать сообща до конца этого расследования. Кудашкин взял рисунок и внимательно сличил его с внешностью пожилого мужичка, смиренно сидевшего на стуле в допросной. Мужичок был крепко сбитым мордвином лет пятидесяти с небольшим, с короткой, тронутой сединой бородкой. Выглядел он почти благообразно, портило картину только обширная ссадина на правом виске, полученное при падении из телеги. «Похож, подлец, прям вылитый!» — уверенно покачал головой жандарм. Только с бородой. «Наверное, он, негодяй, когда колдуну этому на курсы или в деревню за ягоды ездил, тогда нарочно бороду брил, чтобы сбить с толку следствия». Полицмейстер снова завладел рисунком и шлепнул его на стол перед задержанным. «Ты зачем рожу брил, подлец?» крикнул он на пожилого мужичка своим привычным грозным тоном. «Хотел следствие с толку сбить?» «Так точно, ваше высокоблагородие!» Покорно кивнул головой мужик. «Хотел?» эш морда хитрая! А на кой черт тебе портфель понадобился Ассигнации носить? Списки поставщиков?» «Вся правда ваша, господин полицейский начальник. Ассигнации да списки мои по ягоде да варенью...» Я показал, до да портфель этот нынче дома остался. Ты, выходит, грамотный, — недобро прищурился саракин. А как же? — вздохнул мужик. В торговом деле без гранта никак, в раз по миру пустят. Так, — протянул полицмейстер, как будто бы только что получил важную отягчающую улику. Стало быть, ты грамотность свою использовал, чтобы найти рецепт колдовского зелья. чтобы летать научиться. Как есть для этого. С готовностью согласился обвиняемый. А на какого же беса тебе, друг мой Ситный, летать понадобилось? Голос Сарайкина приобрел задушевно угрожающую интонацию учителя гимназии, спрашивающего с нерадивого ученика невыученный урок. Неужто так дорого жду за лошаденку платить приходилось? Что? Хотел в поселок за ягодами сам по небу летать? Ну, ваше высокоблагородие, от вас ничего не утаишь. Развел руками мужичок. По воздуху оно, понятное дело, сподручнее будет. А то этот мироед, тьфу ты, племя Иудина, совсем сосвет у меня сжить хотел. Вы видали эту клячу? Да хлятина натуральная. А он продавать на мою не хочет, цену ломит. Только каждый месяц плату все повышает и повышает. Спасу нет. А летать оно куда как дешевле. Его речь прервал грубый хохот полицейских, находящихся в допросной. Даже полицмейстер и шеф-жандармов не выдержали такой дремучей наивной глупости и смеялись вместе со всеми. Наконец Сарайкин отсмеялся, протер лысину под фуражкой платком и спросил с неожиданной серьезностью. «Да не ты, дурья башка, и вправду поверил, что человек может преодолеть земное притяжение и сам летать над землей!» «Да как же тут не поверить?» Нисколько не обидевшись, ответил арестованный. «Старуха-колдунья ясно говорила, что еще дед ее летать умел, а она через него мудрость получила. Стало быть, человек может полететь». «И что ж, ты действительно скупал костянику у деревенских?» поливал волшебной водой, а потом кровью? — внезапно посерьезнев спросил полицмейстер. — Истинная правда, так оно и было, — торопливо закивал мужичок. — А как же ты, скотина, чиновников наших убивал? Куда тела подевал? Неужто топил в болоте? — А кровь в корчагу сливал и прятал промеж варенья, чтоб для колдовства употреблять? — вмешался, не выдержав шеф жандармов. «Так? Ничего от вас не утаить. Истинная правда». Мужик удивился начальственной прозорливости и уважительно оттопырил губу. «Так рассказывай, скотина, как душегубствовал! Точно в подробностях давай!» заорал, потеряв терпение, полицмейстер. Арестованный в полном спокойствии поднял глаза к далекому темному потолку, почесал бороду и неожиданно складно и подробно рассказал о том, как загодя приходил в присутствие, прятался в заранее разведанном месте, чаще подсобном помещении или архиве. Позже, под вечер, когда контора начинала пустить, выбирался из укрытия и бесшумно проникал в кабинет. Перерезал горло удивленному чиновнику, собирал необходимую ему кровь в харчагу, после чего переваливал тело через подоконник, где снаружи была привязана лошадь, запряженная в тележку. А дальше недлинная дорога до леса, где знакома каждая кочка. Там уже не спеша можно было отделить от трупа необходимые органы, а остальное сбросить в болото. Все, дело сделано. Полицмейстер и шеф жандармов стояли в немой сцене с отвалившимися челюстями, шокированные хладнокровием и невозмутимостью, с которыми был преподнесён этот ужасный отчет. Некоторое время в допросной царила тишина, после чего полицмейстер спросил осипшим голосом. «И это все для твоих колдовских обрядов? Уши, языки, глаза, руки, те, что ты раскладывал по языческим склепам, это все нужно было для колдовства и только?» «Истинно так, ваше высокоблагородие, для колдовских обрядов исключительно и ни для чего более». Мужичок сидел за допросным столом, кроткий и смиренный, выжидательно поглядывая на начальство. Полицмейстер вздохнул, отчасти с облегчением, положил листы с записями допроса перед ним и произнес примирительным тоном. «Видать, не такой уж и дурак. Имя свое сможешь написать? Хорошо». «Тогда подписывай протокол. Может, желаешь папироску выкурить?» «Рад бы», — отвечал мужик, выводя свое имя на листе протокола. «Да мы к курению совсем не склонны. Вот ежели чайку...» «Принесите ему чаю», — приказал полицмейстер, торопливо собирая листы протокола. «Ну вот и все. Признание подписано». «Все, что нужно, чтобы ты, дубина, все это перечитал, да на суде еще раз все рассказал, как полагается. Ну ничего, ты грамотно издюжишь. Эй, конвойный!» Муромцев на наотрез отказался ехать в гостиницу. После задержания его с трудом уговорили не участвовать в допросе и поспать в кабинете полицмейстера хотя бы час-другой, пока шли следственные действия». Теперь, перечитывая протокол допроса, он понял, что это была ошибка. Коляху допрашивали с явными нарушениями, это бросалось в глаза. Но, с другой стороны, благодаря напору местной жандармерии и полиции, дело, похоже, и вправду можно было закрывать. А силы теперь лучше потратить на возволение Барабанова, который не просто попался в эти охранки, но и подверг риску всех остальных ловцов. Но... Сыщик чувствовал, что душа у него не на месте. Что-то было не так. «Покажите мне еще раз подозреваемого». Обратился он к Сарайкину, откладывая в сторону протокол. «Убийцу?» — уточнил полицмейстер. «Да, пожалуйста. Его сейчас в одиночку поведут». «Такой ковардак я вам скажу, Роман Мирославович, мест в камерах не хватает совершенно. Пришлось даже часть задержанных на конюшне запереть». Из тех, кто не буйный, и полиции не сопротивлялся, естественно. А остальных гоняем туда-сюда, как гусей на выпасе. Но Муромцев, не дослушав, уже спешил в направлении тюремного крыла. А там царил хаос. Бородатых и лохматых учеников мордовского колдуна выстроили в коридоре, и теперь жандармы пытались с помощью пинков и зуботычин распределить их по камерам. Конвойный тем временем вывел из допросной комнаты невзрачного мужичка со ссадиной на виске, в котором Муромцев немедленно признал давнишнего коляху. Инстинкт сыщика сработал немедленно. Муромцев весь обратился во внимание, чтобы разглядеть, не попытается ли кто-то из сообщников передать каляхе тайный знак или как-то еще выдать свою причастность. Этого нельзя было пропустить». Вот он проходит мимо них, безо всякой реакции, равнодушно подталкиваемый конвоиром, просто прошел прочь в свою камеру. Муромцев вглядывался в лица арестантов, но напрасно, никто из них и бровью не повел. Даже Шанюшкин, даже рыжий Алёха Плитин, который хорошо знал коляху, выпивал с ним, описал его привычки и расценки на товар, Даже он проводил задержанного пустым взглядом, не выказав к знакомцу никакого интереса. «Странно, очень странно. Нужно немедленно прояснить это». Муромцев схватил одного из конвойных за рукав и решительно потребовал. «Плитина в допросную, срочно! Да вот этого, с рыжей бородой!» Конвойный только пожал плечами и отправился выполнять. За эти несколько дней все в полицейском управлении уже привыкли к странному господину из столицы, который бесконечно командовал и что-то требовал, видимо, являясь большим начальником. Так что уже через несколько минут Муромцев и Алёха Плитин второй раз за сутки сидели один напротив другого в допросной комнате. «Я попросил, чтобы конвойный отвел тебя к камере, где сидит задержанный сегодня человек». «Ты посмотрел на него через глазок в двери, но сказал, что не узнаешь его, верно?» — мрачно заметил Муромцев, крутя на столе замызганный в край рисунок. «Верно!» — понура согласился Алёха. Он беспрестанно чесался и тер глаза от усталости, всем видом показывая, что все, чего он хочет, — это чтобы его оставили в покое. «Но это же был тот самый коляха про которого ты мне рассказывал. Как же ты мог его не узнать?» Муромцев едва сдержался, чтобы не стукнуть по столу кулаком. «Ну, похож, спору нет. Да точно не он. Наши рожи мордовские-то все как из одного корыта. Все мы похожи, коли так приглядеться. Тот моложе был и без бороды, и взгляд у него был как у психического, а этот спокойный с бородой». Так бороду отрастить дело нехитрое, — начал примирительно объяснять сыщик. — Что, если он ее специально отрастил, чтобы всех запутать? Давай я его приведу сюда, и ты получше посмотришь, а? — Да нет такой нужды, барин, — обиделся алёха Мне ж я не разберу, где один человек, а где другой. Это старый, морщинистый, седой весь, а тот гладкий был, не намного меня старше, годов за тридцать ему был, может, меньше. Муромцев почувствовал, как на виске противно забилась жилка. «Ты точно не путаешь, мил человек. Как же так? Ведь этого же тоже коляхой зовут!» «Ну, барин, вы даете!» — искренне удивился крестьянин. «Неужто же вы думаете, что на всю Россию живет только один коляха, тот, который мой знакомец? Не он это! Вот крестное знамение! Не он! Хоть и сто раз похож!» Отпустив Алёху, Муромцев привалился к облупившейся стене допросной и закурил папиросу. Каким-то образом он сел в глубокую лужу, настолько глубокую, что выбраться не представлялось возможным. Протокол допроса подозреваемого коляхи существует, и отменить его нельзя. Полицмейстер вместе с шефом жандармов, имея на руках подробное признание, Костьми лягут, но не позволят отнять у них долгожданную награду. Да мужик и сам, похоже, не собирается отрекаться от сказанного. Муромцеву нужно немедленно обсудить это со своей группой.